Глава сорок восьмая. Марк. После слов Владимира Марковича о больном ребенке наступила тишина. У Инги потекли слезы. Сразу. И сжалось сердце от того, как представила, с чем, с какой болью на самом деле жил Олег. Стало его жалко. Стало жалко себя, что она играла не ту роль все эти годы с ним, и одновременно стало гадко что он предатель и поступил с ней не просто непорядочно а воспринимал ее как прикрытие как костыль который нужен на время пока не зажила нога потом можно его отбросить лев молча смотрел невидящими глазами вот как бывает совсем рядом а они ничего не знали и кажется почему это надо было скрывать Теперь уже точно никто не ответит. Что они планировали? Чего боялись? Что так сильно прятали от мира и жили во лжи? «Сколько мальчику лет?» – спросила Инга. Владимир Маркович наконец на нее посмотрел, увидел зареванное лицо. «Почти шесть». «Где он сейчас?» «Недалеко, в частной клинике». Ему нужен постоянный профессиональный уход. Это вы оставили на моей кухне детский рисунок? Какой рисунок? Чей? Он явно не понял, о каком рисунке спросила Инга. Инга и Лев переглянулись. Не имеет значения, встрял Лев. Так что с лекарством? Оно так и не куплено? Нет. Нина подошла к Инге и протянула конверт. «Что это?» «Это вам, я не знаю, конверт запечатан». Инга почувствовала себя на сцене какой-то странной пьесы в непонятно каком театре. Столько таинственности, страхов, новых лиц, и все что-то от нее хотят, как от главной героини. Только она себя такой не считала. Ей хотелось все бросить и убежать туда, где спокойно и безопасно. Есть такое место, если бы только она не встретила Юлю тогда или бы не подружилась с ней. Одна встреча завернула ее жизнь непонятно куда. «Мне надо его открыть?» спросила Инга Нину, показывая глазами на конверт. Нина молча отошла. «Открывай, конечно!» кивнул Лев. Если читаешь это, мы мертвы. Кристалл активируется голосом Марка и твоим голосом. Он должен сказать то, что на рисунке. Надеюсь, ты его получила. Но сначала ты должна спросить его, что тебе показал папа. И тогда Марк ответит. «У вас все получится. Дальше по обстоятельствам». Выбор, который ты сделаешь, будет правильным. Тебя никто не осудит. Написано от руки шариковой ручкой. Почерк Инга узнала. Она передала письмо Льву. Он быстро его прочитал. «Ведите нас к Марку», — сказал Лев. «Только ты не будешь мне раздавать команды. Ты вообще можешь остаться», — ответил Владимир Маркович. Инга не поняла, что произошло. Почему вдруг такие перемены в тоне и отношении? Может, между ними старый конфликт какой, о котором она не знает? «Лев поедет со мной». Голос стал увереннее. Ингу теперь волновал вопрос, кто передал рисунок. «Значит, есть еще кто-то, кто ведет их?» «Пойдемте» сказал Владимир Маркович. «Нина, вы с нами?» спросил Лев. «Нет, я останусь», ответила она тихо. Ехать пришлось недолго. Владимир Маркович ехал впереди на своей машине. «У тебя с ним были проблемы?» Инге было интересно. «Да, он узнал тогда о той женщине, жене футболиста». Мы с ним договорились не сообщать об этом Юле. Он согласился, но предупредил. Мне было плевать на его предупреждение. Я не мальчик, и он меня не содержит. Теперь я понимаю, почему он на это пошел, зная, что скрывала его дочь. Дело прошлого. Но он смотрел на тебя не по-доброму. Я ему не доверяю. И очень сомневаюсь, что Олег ему доверял. Очень хитрый. Дочь многое от него перехватила. В сущности, Олег ему оставил кристалл, но без кодов. Кто принес рисунок? Есть мысли? Нет. Если мы это разгадаем, то многое поймем. Видишь, дед говорит, что лекарство не куплено. То есть Олег и Юля ничего не продали? Это во-первых. А во-вторых, если и продали, то где деньги? И кто может ими распоряжаться? Явно не Владимир Маркович. Как там, Глеб? Интересно, живой? Время же не истекло. Вообще не спрашивай. Я подозреваю, что мы очень мало знаем про этот громоотвод. Хочу тебе сказать, что ты молодец. Столько на тебя свалилось. Да ладно тебе, пока еще ничего не сделали. «Только пытаемся. Витька, твой большая помощь!» – отвела от себя разговор Инга. Она не чувствовала никаких своих заслуг, кроме той, что барахтается и не сдается. Машина Владимира Марковича подъехала к пропускному пункту. Он остановился, вышел из машины и подошел к машине Льва и Инги. «У вас паспорта с собой?» «С собой?» – кивнули оба. «Дальше пешком». В пропускном к ним не придирались, переписали данные паспортов и пропустили на территорию. Все напоминало старый санаторий советских времен и участок с асфальтированными дорожками, которые сейчас такими никто уже не делает, и само здание, коробка из светлого кирпича с большим квадратным подъездом в стиле конца прошлого века. «Ошибки быть не должно», – сказал Владимир Маркович Инге, – «иначе Марк умрет». Я? Инга хотела что-то сказать, но он ее перебил. Сейчас ты можешь спасти миллионы жизней и разрушить систему, которой нет цены. Пусть это вопрос времени, но она не попадет в руки конченых тварей. Кто они? Лучше тебе не знать. Внутри было просторно, скромно, похоже на среднестатистическое медицинское заведение без намека на вип-обслуживание. Их встретила женщина в белом халате и белых брюках, лет сорок, скромная, в очках. Здравствуйте, я предупредила Марка, что вы приедете. Он ждет. Инга заметила, что в руках у Владимира Марковича был пакет с фруктами. Видимо, он был заранее приготовлен. Маленький, тоненький, почти прозрачный мальчик с очень светлыми волосами, подстриженными ежиком, сидел в кресле и спал пошевелился и открыл глаза, испуганно посмотрел на всех и собрался плакать. «Маркуша, это дедушка, пришел со своими друзьями», — сказала женщина. «А папа?» — тихо спросил мальчик. Сердце у Инги разрывалось.